крутой мужчина. В следующих главах мы познакомимся с жизнью новых амазонок, а также вечно несчастных и духовных женщин. Это, конечно, лишь малая часть женских характеров, но в жизни они и проявляются довольно сильно. А что же мужчины? Вы встречали на этих страницах нескольких мужчин с разными характерами, в том числе и главного героя книги и её автора. Думаю, что слушатель уже нарисовал мой портрет. Вы познакомились с глубоко духовным мужчиной Нилом, с умудренным жизнью профессором. Вас ждет встреча с одиноким искателем и с молодым мудрецом-экономистом. Но я решил представить вам еще одного мужчину. Как только он появился в моем пространстве, я назвал его крутым мужчиной. Пусть он пока побудет под этим именем. Крутой мужчина, высокоорганизованный, у него все четко, по порядку. Вот и о себе он докладывает по военному: кратко, но емко. Образование высшее, юрист, служил в армии, работал на железной дороге помощником машиниста электровоза, ходил в течение трех лет в море реф механиком. С 1995 года работаю следователем. В будущем году ухожу из системы, так как давно вырос из нее. Работать на кого-то не хочу. Мне тридцать девять лет, но выгляжу на тридцать-тридцать три. Режим дня такой: Подъем в полпятого утра, занятие йогой и цигун, обливание ледяной водой, вечером занимаюсь телом, сознанием, голосом и духом. Круглый год купаюсь. Обычно каждый день, зимой два раза в неделю. Проходил тренинги по сверхвозможностям, хождение по углям, хождение и лежание на стеклах, работа с ножом и прочее. Все это практикую сам. В общем, работа со страхами и комплексами проведена успешно. Как только они выявляются, тут же прорабатываются. Не курю, спиртное не употребляю. В общем, жизнь в тренинговом режиме. Питание и отдых сбалансированы, мяса не ем, энергетика сильная. На людей влиять могу, да, в общем-то и влияю, но по-доброму, так как знаю, что имею много силы. Всплю её мало, ощущаю, что энергии становится все больше. Проходил тренинги по лидерству и влиянию, по психоанализу, по голосу и публичным выступлениям, по работе с телом и сознанием. Все это практикую, коммуникабелен, договорюсь с кем угодно и о чем угодно. По психотипу активный интроверт. Но в принципе могу переключиться в любой режим до активного экстраверта. Был женат, развелся, детей нет, так как подсознательно не хотел. Проблем с женщинами не испытываю, однако спутницу жизни еще не встретил, но хотел бы создать семью. На данный момент это одна из главных целей. Вторая по значимости свое дело. Считаю, что внутренней силы, навыков и знаний достаточно для решения запредельных задач. Потенциал огромный, но пока не реализован. Нужны идеи, а их пока нет. Ну, как вам этот мужчина? Действительно крутой. Как он четко себя охарактеризовал. Отдал рапорт. Очень многие мужчины нуждаются хотя бы в части подобных качеств. Тогда бы за границей ценились не только наши женщины, но и такие мужчины. Но одна задача пока не решена. Я имею в виду отсутствие любимой женщины и семьи. 39 лет стоило серьезно задуматься над этой проблемой. Вот душа Крутого и вывела его на общение со мной для ее решения. Сам же Крутой, скорее всего, считает, что с моей помощью он добавит себе новые духовные грани. Приглядимся к мировоззрению Крутого. Вот что он рассказывает. Я практик, поэтому если услышал что-то, прочитал, сразу же проверил. Прежде всего, человек должен пожить для себя, иметь сильное, крепкое тело, быть элементарно здоровым, чтобы по максимуму получать впечатление, впечатления, развлечения от жизни, чтобы его душа была наполнена радостью от соприкосновения с бытием. Залогом тому здоровое тело, Но человек должен жить и для своей семьи. Раз уж создал семью, то неси ответственность за свое решение. Человек должен жить и для своего рода. В этом случае, по вашим критериям, он становится подростком. Я также живу и для своего рода. Человек должен жить и для своего народа. Мне нравится видеть здоровых и счастливых людей, и я всегда помогаю тем, кто стремится к развитию личности. Конечно, я не дам деньги на выплату кредита, И на лекарство вряд ли займу, я же не имею никакого отношения к тому, что человек болен. Но в этих случаях я помогу практически или дельным советам, дам методику, с удовольствием помогу устранить причину болезни или проблемы, но решать эти вопросы человек должен сам. Только это мало кому нужно. Мерилом помощи сейчас очень часто выступают деньги. Далее необходимо жить для всей земли и быть ответственным за то, что происходит на ней. Прежде всего, я обязан должным образом исполнять свои обязанности. Имею в виду те, которые связаны с работой, домом, семьей и родом. Раз уж я благодаря своим мыслям и поступкам оказался в определенных условиях, мне необходимо максимально добросовестно выполнять свои обязанности по всем направлениям деятельности. Взаимосвязь с космосом я ощущаю, но не вижу. Мир познается ощущениями. Сейчас многие, перечитав бесчисленное количество эзотерической литературы, в мыслях своих достигли сознания Христа, но только в мыслях. В реальной жизни все обстоит совсем наоборот. Мы можем придумать все, что угодно. В моем понимании связь с космосом, с бытием означает ощущение правильности своих действий и пребывания в потоке, ощущение полной безопасности и комфорта, чувство защищённости от творчестве. Творческой должна быть вся жизнь. Даже полы мыть и пищу готовить нужно творчески. Часто у меня это получается. Стихи сочинять запросто, придумать какую-то игру, пожалуйста. Главный критерий интерес. Это и есть соприкосновение со своим высшим я. Тогда что бы ты ни делал, все будет правильно, все будет в порядке. потому что действуешь с любовью об уровне зрелости и моем понимании масштаба что у меня было хорошая семья родители преподаватели музыки много раз я испытывал сильную любовь к женщинам из материального я получал все, что хотел я не замахивался на великое потому что не было такого желания всегда работал исключительно ради интереса и никогда за деньги с 1995 года работаю в силовой структуре, офицер. Предлагали место начальника, я отказывался, потому что мне это было неинтересно. Мне не хочется вечно подгонять то одного, то другого. Так уж построена система. Даже если ты находишься на верхних ее этажах, ты всегда выполняешь задачи, навязываемые тебе другими людьми. Если рассматривать приоритеты движения по жизни, то по мыслям и делам, я хотел бы войти в касту брахманов. Стараюсь жить по природным ритмам. Прежде чем перейти к действию, задаю себе вопрос: что я делаю? Зачем я это делаю? Какие это будет иметь последствия? Стараюсь направить действия исключительно на собственное развитие. До совершенства мне далеко, но я продвигаюсь в этом направлении. Мне хочется расширить горизонты своих возможностей, найти интересное дело, чтобы оно приносило и удовлетворение, и хороший доход. Мне не клу сидеть на одном месте. Работа, в моем понимании, это отсутствие привязки к чему-либо и возможность движения. Наличие офиса желательно, но роль лидера на себя брать не хочу. Подчиняться не люблю. Мне были бы интересны переговоры, контакты с людьми. Хочу найти женщину, с которой мне было бы интересно во всех отношениях. Хотелось бы поездить по стране и миру, набраться впечатлений. посмотреть, как живут люди. Ну, и, естественно, огромное желание развиваться. Да. Есть мужчина в русских селениях, в крутом все заточено на саморазвитие. Это его конек, И здесь он не одинок. На просторах России можно встретить много подобных мужчин, посвятивших себя глубокому развитию духа и тела. Обратите внимание, что вопрос о женщине У Крутова стоит далеко не на первом месте, поэтому он до сих пор и не решен. Мы обсуждали с Крутым самые разные вопросы. Говорили и о жизни Брахманов, тем более что я неплохо ориентируюсь в этой теме. В какой-то момент я задал ему вопрос: "Что для него честность?" Вот что ответил Крутой: "Честность связана с понятием чести и достоинства. В древние времена Бежавший раб первым делом приобретал символ свободного человека оружие. Действительно, у свободного человека были честь и достоинство, и их необходимо было защищать. Поэтому свободный человек и носил с собой оружие. На тренингах психолога и тренера героев Вадима Шлахтера я услышал, что очень полезно носить с собой оружие нож. Это может быть даже маленький нож-брелок. Но он служит символом свободного человека, символом чести и достоинства. Я сначала пришел к этому своим умом, а потом осознал на уровне ощущений, ощущение чести и собственного достоинства. Внутренняя дисциплина, манеры поведения, внешний вид все это отражение честности. Честность дает собранность и отсутствие беспечности, а значит, дает силу. Честность с собой, честность по отношению к другим. Здесь мне также необходимо работать над собой. Быть человеком в наше время непросто. Гораздо легче следовать набору схем, программ, исполнять роли, надевать маски, оживить мужчину, помочь ему быть человечным способна женщина. Но мы должны понять, а что такое мужчина? Ношение оружия или его символа ремня это внешние атрибуты самоутверждения, не гарантирующие, что за ними стоит мужчина. Любая попытка самоутверждения говорит о недостатке мужских качеств. Вспомните телевизионную картинку: день милиции, Кремлевский дворец съездов, в первых рядах сидят герои МВД, широкие плечи, накачанные мускулы, ордена, медали, Звезды на погонах говорят о том, что они прошли многие горячие точки. Чем не мужчины? В действительности более 90% из них психически нерожденные мужчины, то есть не совсем мужчины. Ношение оружия, наличие ремня, прочих атрибутов я считаю необходимым на определенном этапе. Это одни из составляющих пути. И потом нельзя ведь вот так взять и полюбить людей и весь мир. Если человек слаб и физически, и психически, им будут всячески помыкать, навязывать ему свою волю. Позволить себе любить других может сильный человек, мужчина. Он любит благодаря своей силе, а не слабости. Вот и проявилось, вышло на поверхность твое заблуждение. Слова любви благодаря своей силе, а не слабости, означают, что ты не понимаешь суть любви. Как мы думаем, так и живем. Наверное, понимание любви ведет к ошибкам в построении жизни. Любовь это основа жизни, всей жизни. Следовательно, неверное толкование любви делает и основу жизни шаткой. Истинное понимание любви рождает другие слова. Если человек, мужчина любит, то он силён, Гора мускулов, закалённое тело и даже высокий интеллект не делают человека по-настоящему сильным. Посмотрите, сколько таких сильных и умных людей гибнут в расцвете сил на дорогах, в горах, на водоёмах от разных случайностей. По-моему, быть мужчиной это значит двигаться, что-то творить, двигаться, минуя навязанные программы, двигаться к себе внутри и к себе вовне. быть непредсказуемым, когда появляется все больше силы, когда тело и психика крепки, появляется возможность защитить свои наработки от социума, от тех, кто будет пытаться их растащить. После этого возможен процесс творения. Важно найти свой путь и идти по нему. Для начала необходимо осознать свое тело, почувствовать его от макушки и до пят, наполнить энергией руки и ноги. наполнить все тело энергией. Различные практики йоги и цигун помогают мне в этом. Теперь я понял, почему при нашем знакомстве у меня сразу возникло устойчивое понимание, что в ближайшие год два ты можешь уйти из жизни. Твоя душа подвела тебя ко мне, чтобы ты нашел и убрал в своем мировоззрении то, что уже не соответствует времени, и добавил необходимое для дальнейшей жизни. Ты раскрутил себя, высоко поднял планку ответственности, а мировоззрение не поспевает за проявленными потенциями. Вот и создалась критическая ситуация. Я пришел в эту жизнь в образе мужчины для того, чтобы принять и полюбить себя, обрести внутреннюю гармонию, внутреннюю целостность, принять и полюбить то, что дает жизнь, играть и наслаждаться процессом жизни. каждым ее мгновением. Поскольку уход из этой жизни возможен в любую секунду, то в момент перехода плохое настроение недопустимо. Следовательно, мне необходимо осознавать себя, любить себя и радоваться здесь и сейчас. Главное качество мужчины великодушие, а не сила. Ты об этом упоминал, но вот ты говоришь Поскольку уход из этой жизни возможен в любую секунду, то эти слова как раз и говорят о слабости мужчины. Настоящий мужчина-творец, он сам творит свою жизнь, и в его жизни не бывает трагических случайностей. Он знает свой путь, видит очень далеко и не может умереть случайно. Сорок лет один из важнейших рубежей в жизни человека. В это время, в эти годы Из нее уходит очень много людей. Некоторые боятся праздновать своё сорокалетие, считая эту дату мистической. Дело в том, что в сорок лет заканчиваются авансы, выданные человеку жизнью. Если к этому времени он так и не встал на свой путь, не начал реализовывать свой потенциал, вероятность ухода из жизни очень высока. И у этого крутого мужчины Впереди замаячила женщина с косой. Несмотря на крутизну, мужчина не стал психически зрелым. Чем больше он развивался, чем больше самосовершенствовался, тем выше поднималась планка его ответственности перед миром. Психическая же его зрелость не прирастала. Чтобы произошло психическое рождение, крутому необходимо было создать семью. Он сделал одну попытку, но жена ушла от крутого из-за того, что у него на первом месте были работы, и он сам, а не женщина. Я снова и снова пытался вывести его на разговор о женщинах. Я бы хотел жениться, но заглядывая вглубь себя и честно задавая себе вопрос о женитьбе, получаю отрицательный ответ. Что-то тянет меня вперед к развитию, самосовершенствованию, Разум говорит, что женщина потребует внимания и времени. Готов ли я поделиться с ней? Только если полюблю. С другой стороны, от мужчин после 40 лет рождаются более крепкие и здоровые дети. Это научный факт. Будет женщина, будет и ребёнок, неважно, мальчик или девочка, Все хорошо. По поводу женитьбы скажу следующее: для того, чтобы у тебя проявилось такое желание, Нужно понять, что такое любовь, что такое женщина, зачем нужны их отношения. Пока в твоем пространстве этот вопрос не стоит должным образом. Срочно бегом восполни этот пробел. Это нужно сделать как можно быстрее. При твоем умении ставить задачи, концентрироваться на них и добиваться их решения это не составит труда. Замечательно. что мы сейчас вышли на твою болячку. Я рад, а то у меня было состояние неудовлетворенности и тревоги, никак не мог понять суть твоей проблемы. Я успел. В дальнейшем все зависит от тебя, от того, сможешь ли ты внести коррективы в свое мировоззрение или нет. Мы с вами близко познакомились с еще одним мужчиной. Очень интересный человек. Побольше бы таких. По крайней мере, из такого материала можно относительно быстро получить гармоничного мужчину. Это живой, устремленный, умеющий заниматься собой человек. Его нужно только вывести на правильный путь. К сожалению, в России гораздо больше других мужчин, ограниченных материальными интересами или пьющих, деградирующих.